28. Когда авианосец Нибилунг с двумя судами поддержки и двумя линкорами класса «Кальмар» прибыл в систему «Роллингс» и подошел к планете «Стоун», вся подготовительная работа была уже практически закончена. Грузовой корабль сбрасывал последние модули с горнопроходным оборудованием и прочим необходимым снаряжением. Можно было заметить невооруженным глазом, как этот модуль метеоритом входил в атмосферу и где-то на высоте 30 километров Начинали раскрываться первые тормозные парашюты, отстреливаясь один за другим, а на 20 тысячах метров выходили основные. Они-то испускали оборудование на планету. Прибывшие рабочие быстро разворачивали модули, выстаивая из них комплексы, начиная от складов и заканчивая административными зданиями. Еще не успевали отстроить здания, как первые буры уже вгрызались в землю, приближаясь к желанной породе. Все делалось в большой спешке. Впрочем, спешка была явлением обычным. Следовало разработать бассейн как можно быстрее, иначе его могли отбить конкуренты с помощью грубой силы. Уже шли судебные слушания по поданным искам и апелляциям. Корпорации выясняли, кто имеет право на разработки. Но процесс слушаний тянулся слишком долго, месяцами. При хорошей подкормке можно было свести срок к нескольким неделям. Но именно эти недели все и решали. За этот срок весь рудный бассейн могли выгрести несколько раз, и тогда в дело вступали армии корпораций, скромно именующих себя охранными агентствами. Не сидели, сложа руки и военные специалисты из этих самых охранных агентств. В радиусе нескольких сотен километров они устанавливали оборонительные рубежи. То тут, то там ставились стационарные зенитные комплексы ПВО и ПКО. Между ними Курсировали передвижные зенитные точки, предназначенные для уничтожения низколетящих целей. Неподалеку, развернув надувные казармы, располагались солдаты, охранявшие рабочих и драгоценное сырье от посягательств конкурентов. Минировались сложные для обороны участки на подступах к промышленному объекту. И вот уже появились первые отвалы породы. Случалось так, что шахтерам приходилось работать и под огнем под налетами вражеской авиации, стремящейся во что бы то ни стало остановить добычу полезных ископаемых. Некоторые самолеты сбивали на подлете, но наемники все равно продолжали бомбить, и тогда работы приостанавливались, но лишь до починки оборудования. Тогда в дело вступал десант, и вдобавок к воздушным боям разворачивались полномасштабные наземные сражения. Из космоса в круговерть боя падали шаттлы, извергали из своих недр технику, и тогда грохотали танки, Юрки юркие бронетранспортеры, бегали и стреляли друг друга солдаты. Но рабочие на все это не обращали внимания. Они вкалывали до седьмого пота. Впрочем, пока все шло относительно благополучно, и конвейер все поднимал и поднимал тонны породы, все глубже уходя под землю к драгоценному и всеми желанному сырью.